Эти слова не относились ни к Скруджу, ни к кому другому, кого бы он мог видеть, но они медленно произвели свое действие. Опять Скрудж увидел своего прежнего «я». Теперь он был старше, молодым человеком в цвете лет. Лицо его еще не поражало резкими и грубыми чертами его позднейших лет, но уже носило на себе признаки забот и скупости. В глазах его было какое-то беспокойное, алчное выражение, которое обнаруживало, какого рода страсть пустила в нем корни и должна была разрастись до огромных размеров. Прежний Скрудж был не один. Возле него сидела красивая молодая девушка в трауре. Глаза ее были наполнены слезами, которые блестели при свете распространяемым приведением. «Ничего», — говорила она тихим, нежным голосом, — «да и для вас все равно. Другой идол заменил меня, и если он может веселить и поддерживать вас, как я старалась бы это делать, то у меня нет серьезной причины горевать». «Какой идол заменил вас?» — спросил Скрудж. «Золотой». Таково требование света, — сказал он, — свет ни к чему так строго не относится, как к бедности, в то же время прикидываясь строго осуждающим погоню за богатством. — Вы слишком боитесь света, — кротко возразила она, — все ваши прочие надежды поглотила одна — избегнуть низкого упрека света. Я видела, как все ваши благороднейшие стремления понемногу поглощались вашей главной, страстью наживой, которая совсем завладела вами. Разве не так? — Так что же, — возразил он, — что за беда, что я стал умнее? Из-за этого я не изменился в отношении к вам. Она покачала головой. — Разве я изменился? — Договор наш стар. Он был заключен тогда, когда мы оба были бедны и согласны довольствоваться своей бедностью до тех пор, пока наше состояние не улучшится терпеливым и честным трудом. Тогда вы были другим человеком. Да, вы изменились. «Тогда я был еще мальчиком», — отвечал он, — нетерпеливым тоном. Ваши собственные чувства говорят вам, что вы были тогда не тем, что вы теперь. Я же не изменилась ни в чем. И то, что обещало нам счастье, когда мы оба сердцем и душою составляли одно существо, теперь предвещает горе, так как мы стали людьми совершенно различными. Я не стану вам рассказывать, как часто и с какой болью в сердце я об этом думала. Достаточно того, что я думала об этом, и не могу теперь возвратить вам свободу. — Разве я когда-нибудь добивался ее? — Словами нет. Никогда. — Чем же? — Изменившимся сердцем и умом другим образом жизни, другими целями в жизни, всем, что придавало цену моей любви в ваших глазах. Если бы между нами ничего не произошло прежде, скажите мне, старались бы вы теперь приобрести мою любовь? О, нет! Он, казалось, соглашался против своей воли с таким предположением, но сделал над собой усилие и сказал, «Вы думаете, что нет?» «Бог знает, что я от души желала бы думать иначе», отвечала она. «Но узнав такую истину, я чувствую, как она сильна и неотразима. Но даже если бы вы были свободны сегодня, завтра, вчера, могу ли я поверить, что вы выбрали бы беспреданную девушку?» Вы, которые, говоря с нею откровенно, взвешивали все прибылью, или, если бы вы, изменивши на минуту своему руководящему правилу, выбрали ее, разве я не знаю, что за этим последовали бы раскаяние и сожаление? Я это знаю, и потому возвращаю вам свободу с сердцем, переполненным любви к тому, чем вы были прежде. Он хотел что-то сказать, но она, отвернувшись от него, продолжала. «Может быть, воспоминание о том, что прошло, дает мне эту надежду. Может быть, вы будете горевать об этом, но очень, очень короткое время. А затем с удовольствием отгоните от себя всякое воспоминание о происшедшем, как о безвыгодном сне» от которого вы счастливо отделались пробуждением. Дай Бог, чтобы вы были счастливы в той жизни, которую себе избрали». Она вышла, и они расстались. «Дух!» — воскликнул Скрудж. «Не показывай мне ничего больше! Веди меня домой!» Чему тебе наслаждаться моим мучением? Посмотри еще одну тень, сказал дух. Не нужно больше, воскликнул Скрудж. Я не хочу ее видеть. Не показывай мне больше ничего. Но неумолимый дух схватил его обеими руками и заставил... Смотреть.